Глава 3 Расспросы. Игнат общался с тремя мужчинами, проводя экскурсию по местам, где порезвился монстроподобный Рик. Один из пришедших то и дело бросал на меня задумчивые взгляды, будто изучал. И это мне совсем не нравилось, заставляя предполагать что угодно. Общий смысл беседы Игната и оперативников сводился к тому, чтобы как-то списать дело, не поднимая шумихи. Лучше всего устроить висяк или поножовщину алкоголиков. Даже кандидат на роль главного маньяка имелся, а именно решивший подзаработать мужичок, что так и валялся в отключке в прихожей. «Игнат, ты ведь сам видишь, тут так просто не замнешь. Одни раны чего стоят? Бензопилу их что ли потрошили?» Мужчины вспоминали и про какие-то старые дела, и оказанные друг другу услуги. Игнат даже сказал, что никому не нужна такая суматоха накануне свадьбы. А я не сразу сообразил, кто собирается жениться. Когда речь зашла о финансовой части вопроса, Игнат вопросительно взглянул на меня и озвучил сумму в 300 тысяч. От озвученной цифры у меня в глазах потемнело. «Но Михаил вроде должен мне сегодня вечером принести деньги». хотя, если это и правда он. Однако я согласно кивнул. Несмотря на все события, мозгов хватало осознать, какая здесь альтернатива. Сумма большая, но лучше суматошно искать деньги, чем сидеть, озвученные Игнатом, десять лет за двойное убийство, и будь я при этом хоть сотню раз силачом. И куда только делись мои мысли о свержении власти. Права была бабушка или. «Я еще слишком мало понимаю». «Вы случайно недавно в аварию не попадали?» уточнил вдруг один из мужчин, тот самый, что все это время подозрительно на меня смотрел. «Что? У меня даже машины нет», напрягся я, осознав, откуда растут ноги. «Я не о том. Вас машина случаем не сбивала недавно?» Оперативник смотрел на меня в упор, будто пытаясь прочесть что-то на моем лице. «Нет», — соврал я. «А может, вы не помните, провалов в памяти не было в последние дни?» — уточнил он с нажимом. «Макар, ну, мы ведь вроде договорились, может, минуем расспросы?» — вмешался в наш диалог Игнат. «У нас тут грузовик паренька сбил, удивительно похожего на твоего будущего зятя», — продолжая сверлить меня взглядом, пояснил Макар. «Причем от таких столкновений обычно руки отваливаются». А судя по записям и словам очевидцев, паренек не только выжил, так еще и сам домой отправился. У меня ребята со дня на день ждали обращения об обнаруженном трупе. Ну, понимаешь, мало ли, в состоянии шока клиент до дома добежал, а там тихо, мирно у себя и помер. И пованивает, беспокоя граждан. Полицейский выдержал паузу, а потом продолжил. А оказывается, что трупа нет. Вернее, есть. Два. «Зверски изуродованных. У нас обычно водители с места аварии сбегают, а вот потенциальные трупы не каждый день». Игнат тоже внимательно оглядел меня с головы до ног. «Как видишь, ты ошибся», — наконец ответил он. «А брата-близнеца у вас нет случая?» «Я бы знал», — ответил я. «Ладно», — поморщился один из мужиков, поглядев на труп. «Нам организовать работу надо. Вы пока погуляйте и не мельтешите перед глазами». И «Игнат, к вечеру следы убрать надо будет. Ну, ты понимаешь». «Только...» — я посмотрел на Игната и указал на оборудование. «Не переживайте. Дайте нам свою работу сделать». Поморщившись, будто от зубной боли, произнес один из мужчин. «И есть ли особые пожелания по поводу третьего?» «Только если расколется. А так без разницы». Бросил Игнат. «Я хотел было вмешаться...» Тот будто почувствовал, что я хочу влезть и, приложив палец к губам, произнес. «Ну что, зятек, пойдем зайдем к твоему другу Мише». Миши ожидаемо дома не оказалось, но Игнат на это, похоже, не рассчитывал. Судя по всему, он просто нашел предлог, как быстро увести меня из квартиры. Через пару минут мы оказались дома у Марины. Выглядела ее квартира и правда печально. Некогда красивый ремонт был безвозвратно испорчен. Оконные проемы зияли вывораченными рамами. Весь пол был усеян осколками и обломками. Кое-где даже была видна каменная крошка. Сквозь провалы я увидел соседний дом. Мне сложно было сравнивать, но ему, похоже, досталось куда сильнее. По крайней мере, в нескольких местах я увидел выломанные стеновые панели, висящие на арматуре. Будто в здание снаряд попал. Мне даже захотелось подойти к окну и оценить масштаб разрушений. Но стекла так неприятно царапали деревянный пол под ногами, что я решил не проходить вглубь квартиры. И вот как она гулять дальше отправилась, видя такой бардак? — хмыкнул Игнат, оглядывая квартиру. — Ее мать бы уже бригаду строителей организовала, а Маринки — по барабану. — Мда... это она в меня такая квартира оказалась трехкомнатная две комнаты и кухня которые судя по всему оказались на стороне взрыва представляли собой месиво из мебели стекол и каменной крошки зато комната расположенная напротив и выходящая окнами на другую сторону была вполне чистой правда я не понял ее назначения если две другие были явно спальней и гостиной то это скорее была «Кладовая, тренажерная и кабинет в одном». Игнат подхватил два стула, что были составлены в углу, и, поставив их друг напротив друга, предложил мне присесть. «Так о каких условиях вы договорились с Мишей?» — спросил он, в упор уставившись на меня. И вроде не было в его голосе прежних металлических ноток, но мне все равно стало не по себе. Видя мое замешательство, Игнат продолжил. «Три миллиона за процедуру — это итоговая сумма?» «Да», — кивнул я. «Такую Миша назвал». «И ее вы делите поровну», — уточнил он. «Нет, шестьдесят на сорок». «Шестьдесят твои или его?» — уточнил он. «Мои, но это заслуга Марины», — пояснил я. «Хорошо», — хмыкнул он. «А эти процедуры, они сложно производятся?» «Ну, тебе для них обязательно нужен Михаил?» «Да, в общем-то, нет». «Он должен был взять на себя поиск клиентов и договоренности с ними». «Понятно». Игнат побарабанил пальцами по колену, а потом пробормотал себе под нос. «Моложе и выносливее». «Вот скажи мне, Диметрий, а то, что тот опер говорил, ты правда с грузовиком поцеловался?» И почему от каждого второго его вопроса у меня внутри все холодеет? Как-то быстро он до сути докапывается. Может, проще ему вообще все рассказать? Понятно. По-своему поняв мою заминку и не став дожидаться ответа, произнес Игнат. А зачем ты вообще с этим Михаилом договариваться стал? Да я и не собирался. Он сам предложил, ответил я. А как он узнал? Тут же спросил Игнат. «Да я у него перфоратор брал», — объяснил я. Увидел, что у него рука бинтом перемотана. И принес ему средство. Оказалось, что он химик-технолог в фармацевтической компании. Вот он и зацепился за это средство. «И что? Помогло ему с рукой?» — уточнил Игнат. «Наверняка», — хмыкнул я. «А со мной согласишься работать на тех же условиях?» — вдруг спросил он. «Я к тебе никого подсылать не буду, ну и гарантирую, что таких ситуаций, где к тебе кто-то вламывается, больше не будет. То есть безопасность я тоже на себя беру». «Так как?» «Да уж, договорилась, Иля». «Так вы ведь не знаете даже, что это за средство», — пробормотал я. «Так Миша мне все расскажет, ну или ты расскажи. А еще лучше, покажи, как это работает на мне, ну». Омолоди меня. А я все вопросы с операми порешаю. Расходы тоже на себя возьму. Тебя в нормальную квартиру переселю. Бесплатно. Ну так что, договорились? Да уж, теперь понятно, в кого Марина такая хваткая. Я ведь даже понять не успел, когда мы успели дойти до всего этого. С омоложением я сделаю, только мне нельзя переселяться. Нужно в той квартире остаться. Да без проблем. Можешь две занять. В одной жить будешь, а в старой работать. — А с Мишей как быть? — спросил я. — Он свои обязательства по вашей договоренности выполнит. Не переживай, — заверил меня Игнат. — Ты лучше вот что скажи. Я когда в квартиру зашел, ты, кажется, крупней был и весь в чешуе. Это твое средство так сделало? — В каком-то роде, — неопределенно ответил я. «А кот твой? Тот, в кого он на видео превратился. Это тоже твое средство?» Внимательно глядя на меня, спросил он. «И ведь нет, не ответишь. Да, только я сам точно не знаю, как он это делает». «Отлично!» — хмыкнул Игнат и, поднявшись на ноги, хлопнул меня по плечу. «Не переживай, Диметрий, теперь ты в надежных руках», — заверил он меня. «Ага, вот это меня и пугает». «Мне Миша-то не нравился, а Игнат с меня с живого, похоже, не слезет». «Марина», — вдруг произнес он, — «а ты в какой квартире?» «Ага, сейчас жениха-то его приведу». Мужчина вдруг загоготал. «Ладно, не кипи и переоденься. Хочу пройтись с тобой, обсудить кое-что». Закончив разговор, мужчина повернулся ко мне. «Ну, пойдем, зятек, провожу тебя». Когда мы вошли в небольшую квартирку на четвертом этаже, Марина долго с подозрением смотрела то на меня, то на отца. «Иля, ты точно мозги ему не поджарила?» — спросила она, наконец, у девочки. Игнат, который за это время не произнес ни слова, заваривал чай на кухне, искоса поглядывая на нас. Наконец, войдя в комнату с большой полулитровой кружкой, он уселся напротив дочери и спросил. «Марина, а как ты одежду порвала?» «Что?» — нахмурилась девушка. «Да. Вот интересно, она у тебя разорвана», — ответил мужчина, а затем с усмешкой спросил. «Ты тоже умеешь в барабанщика рок-группы превращаться, как твой парень?» «Что? Я не понимаю. О чем ты?» — напряглась Марина. «Да, легко вы показания выдаете. Сколько тебя не учу, не фильтруешь ты информацию». «Ты с Сашей своим год встречалась и ни разу его своим парнем не назвала», в упор глядя на дочь, произнес он. «Саша у тебя позавчера был. Соответственно, Диметрий появился у тебя совсем недавно. И сразу же он твой парень. Чувствую, в этой несостыковке очень много чего сокрыто». Девушка скользнула по мне сосредоточенным взглядом, а потом ответила. «Опять ты со своей дедукцией!» отмахнулась от него девушка. Так вот себе чай налил, а больше ни о ком не позаботился. Лучше бы к гостеприимству поучился. Вы меня тоже с трупами вместо печенек встретили. Претензия отклоняется. А вот рассказ я жду. Не верю я, что из-за его чудо-средства ты вдруг голову потеряла. Он вдруг нахмурился и посмотрел на девочку. Это не я. Тут же замотала девочка головой, снова коверкая слова. Они и Мужчина посверлил Илю взглядом, а потом кивнул. Не знаю, кто ты, но я тебе верю, кивнул он. Да, кстати, а кто ты? Марина, Диметрий, а кто эта девочка? Черты лица у нее интересные и чудесные прямо-таки дар убеждения. Я так не уставал, даже когда с акулой сражался. Даже поездка вниз головой над скалами меня так не изводила. «Какой же дотошный человек! И он ведь не заканчивает и не устает! Более того, мне кажется, он получает удовольствие и энергетически заряжается от процесса этого допроса». «Дядя Гнат!» — или посмотрела в упор на Марининого отца. «Дем и Мариня пока не хотят рассказывать вам всего, но обязательно расскажут. Вам можно доверять». Игнат, хлебнув из кружки, вдруг кивнул. «Ладно, Марина, пойди переоденься», — хмыкнул мужчина, но тут же отвлекся. «Да, Макар, что там у вас?» «Что значит кроходил «Что значит «утащил тело»?»